но слишком рано закрыла вьюшку. Она оттопила печку в эту пору? Задумавшись, Полли прикусила кончик языка. Она не стала продолжать свою мысль, только пробормотала едва внятно. Значит, и она умерла на вилле. Там все умирают. Что ты хочешь этим сказать? — Ведь вилла Альберты — это и твой дом? — Мой? — Да, конечно. Я попала туда, когда мне был всего год. Другого дома я не помню. Полли перестала кусать палец, но сцепила руки так сильно, что суставы хрустнули. Ее голос звучал тихо, но твердо. — Если я не смогу вернуться в этот дом, я сойду с ума. «Это точно. Без него я сойду с ума». Камилле ее порыв показался чересчур патетическим и непонятным. Она намеренно перешла на более спокойный тон. «Не убивайся заранее. Вилла наверняка останется тебе. Ведь Альберта тебя удочерила?» «Удочерила? Нет, не совсем. Она заботилась обо мне». Они с дядей и Францем Эриком вырастили меня, но так и не удочерили. Я всегда знал, что живу на положении воспитанницы и никакого наследства после них не получу. Но ведь вы в довольно близком родстве с Альбертой Фабиан. Полли покачала головой, короткие волосы упали ей на уши. Не с ней, не с Францем Эриком Фабианом. Хотя в Люберкс-Хюттене Многие болтали, бог знает что. «Ты имеешь в виду Фабиана, за которого вышла замуж Альберта?» «Да, его. Но когда я родилась, они еще не были женаты. В то время он управлял заводом, был холост и богат. Моя мать была у него экономкой. Там всегда собиралось много гостей. Конечно, ни в одного из этих состоятельных людей... Она не влюбилась и приглянулся, нищий парень из Англии. Вот откуда взялось мое имя. Однако он удрал от нее домой, в Уэльс, и там утонул еще до того, как я появилась на свет. У меня есть целый альбом с его фотографиями. Я очень на него похожа. Впервые ученица Камиллы была так разговорчива и откровенна. Певица внимательно слушала ее. «А что случилось с твоей матерью?» «Умерла от аппендицита. Мне тогда был год и два месяца. Как раз к этому времени Фабиан вышел на пенсию, купил в Скуги виллу на берегу озера и женился на Альберте. Она всегда говорила, что у них не хватило духу бросить меня в Луберс-Хюттоне на произвол судьбы и милость тамошних сплетниц. Вот они взяли меня к себе. Это было так благородно с их стороны. Ведь Альберте был уже 51 год, ему 68. У обоих это был первый брак, и раньше ни один из них с детьми дела не имел. А через семь лет Альберта овдовела и воспитывала меня одна. И я ее почти не знала. «Какая она была?» — спросила Камилла Мартин. «О, для меня лучше всех. Веселая, добрая, никогда ничего не жалела. У нее были грустные темно-рыжие волосы, к старости они, конечно, посидели, но все равно остались волнистыми и густыми. Она часто смеялась. Бывало, бросит уборку, сядет за рояль и играет для меня». Она была профессиональной пианисткой и много лет жила, давая уроки музыки. Она мечтала, чтобы я занималась пением, чтобы я ну, чтобы я посвятила себя музыке. А теперь... Теперь я даже не знаю, хватит ли у меня денег продолжать наши уроки. Слезы снова подступили к ее глазам, но Камила сказала довольно сдержанно. А почему, собственно, тебе не хватит денег? Если, конечно... «Желание твое непоколебимо, ведь у тебя хорошо оплачиваемая работа. Ты служишь секретаршей в еженедельнике «Мы женщины».